Неужели он думает, что с детьми сатаны паству легче привести в Царствие Божие? Почему он позволил умереть маме, когда ей было всего двадцать три? Зачем отец погиб в расцвете сил и любви? Почему я была обделена моим маленьким счастьем? Разве я просила себе больше, чем он мог дать мне, или в ущерб другим? Мужчина вышел из-за стола. На нем были кремовые широкие брюки из тонкой шерсти, темно-синий пиджак с подложными плечами, которые делали фигуру несколько оперетушной, словно бы скачущей, и остроносые ботинки темно-малинового цвета, начищенные до зеркального блеска. Лицо его было малопримечательным. «Пройдешь на улице и не обратишь внимания». Только губы, если всмотреться в них были пересохшие, скорее бело-синие, чем красные. А уголок рта порой сводило быстрое, как тик судорога. Послушай ты, сказал он и, подняв одним кулаком подбородок, взял в другой кулак ее волосы. Нам известно все, понимаешь? Каждый твой шаг. Мне жаль тебя. Ты испанка, и я испанец. Мы люди одной крови. Поэтому я задаю вопрос в последний раз. О чем говорил тебе сенатор Оссорио в кафе? Если ты расскажешь правду, я отпущу тебя. Отпущу? Ну, конечно, просто так я не смогу тебя отпустить. Ты замарана связью с врагом испанской нации. Ты женщина, в тебе много чувственности. Я разрешу тебе быть с Бруном, с твоим тастелицем. Ты будешь обязана жить с ним, но будешь сообщать раз в неделю все, что происходит с твоим любимым. Если ты откажешься от этого, мы его пристрелим. Либо он будет жить так, чтобы мы знали все о его друзьях, врагах, чтобы ты передавала нам все те имена, которые он называет, либо он не будет жить вовсе. Ну, а если ты решишь сказать ему об этой беседе со мной, и вы рискнете бежать из Барелочи, что невозможно, то я распилю его ржавой пилой на твоих глазах. Ты знаешь, что мы не умеем шутить. Слишком велика наша ответственность за Испанию перед Каудилио. Но... Поверить тебе я смогу только в том случае, если ты сейчас сядешь к столу и напишешь мне все о Штирлице. Все-все. С того самого дня, когда он пришел в твой дом одиннадцать лет назад. Ты напишешь мне все, и тогда, в случае, если ты решишь шутить со мной и рисковать телом любимого, подставляя под ржавую пилу с поломанными зубьями, Ты я прочту твои показания перед тем, как мы начнем его резать. Ты себе не можешь представить, как ему будет обидно узнать, что его любимая служила мне все то время, пока спала с ним в одной кровати. «Только бы вырваться отсюда», — подумала Клауди. «Он поймет, простит». Мы убежим на край света, скроемся в Америке. Там нет такого ужаса. Поселимся в Англии, где угодно, только не в той стране, где говорят на моем родном языке. Ну что? Ты надумала? Да. Но я успею на самолет. После того, как я напишу... «Вы отвезете меня на самолет?» «Зачем?» «Вызовешь эстерица сюда?» «Мы позволим тебе позвонить к нему и скажешь, что тот человек, у которого ты была, ждет его завтра».